Страница 353 книги Одной из целей человеческого духа должно стать по Владимиру Соловьеву установление истинного любовного отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде. С этих позиций он считал возможным достичь и одухотворения материи. Работу Владимира Соловьева и Бердяева – посвященное рассмотрению Духа, демонстрирует вполне определенное его понимание, выделение его специфических черт, противоположность природе, материи. Такое понимание было едва ли не самым распространенным в России в XIX столетии, да и в философии русского зарубежья первой половины XX века. Так в начале 80-х годов прошлого столетия в толковом словаре живого великорусского языка Владимир Даль, Следующим образом пояснял слово «дух». Кавычки открываются. «Дух — бестелесное существо, обитатель невещественного, а существенного мира, бесплотный житель недоступного нам духовного мира. Относя слово это к человеку, иные разумеют душу его, иные видят в душе только то, что дает жизнь плоти, а в духе — высшую искру божества, ум и волю, или же стремление к небесному». «Духовный, бесплотный, неинтересный, из одного духа и души состоящий, все относящееся к Богу, церкви, вере, все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля». Кавычки закрыты. Москва. Издание 1978 года. Том 1. Страница 503. В философском словаре Э. Л. Родлова, изданном в 1913 году, сказано Кавычки открывается. Дух обозначает начало, противоположное телу, а в противоположность Душе дух обозначает высшие душевные способности разум. Столбец 193. Конец Кавычек Таково традиционное понимание духа, дошедшее до наших дней почти в неизменном виде. Специфическим за последние десятилетия в нашей стране стало фактическое сведение понятия духа к сознанию. В философской энциклопедии читаем, кавычки открыты, «дух, совокупность и средоточие всех функций сознания, возникающих как отражение действительности, но сконцентрированных в единой индивидуальности, как орудие сознательной ориентации в действительности для воздействия на нее и, в конце концов, для ее переделывания». Кавычки закрыты. Лосев А. Дух. Философская энциклопедия, том 2, Москва, 1962 год, страница 82. Дух, сказано в философском энциклопедическом словаре 1989 года, это философское понятие, означающее нематериальное начало. В марксистской философии понятие «дух» употребляется обычно как синоним сознания, страницы 185 и 186. Итак, мы вновь оказываемся перед проблемой материи и сознания. Но несмотря на очевидную несводимость проблемы природы и дух к проблеме материи и сознания, все же эта более ограниченная и несколько сцентизированная проблема позволяет увидеть абсолютную противоположность отмечаемых форм бытия. Курсив. В чем же состоит абсолютная противоположность материи и сознания? Конец курсива. Во-первых, в чувственных и понятийных образах нет самих материальных предметов, нет ни грана вещественности от этих объектов, хотя имеется или может быть получена необходимая для познания информация о них. Гносеологические образы отвлечены не только от нейродинамических кодов, лежащих в их основе и заключенных в структурах головного мозга, но и от отражаемых в них материальных объектов. Они самостоятельны. Это особый мир, субъективная реальность. Во-вторых, на основе репродуктивных образов в сознании формируются конструкты, подлежащие опредмечиванию – Благодаря творческой природе сознания создаются идеальные образы, не имеющие прямых прототипов материальной действительности, способные, однако, обрести впоследствии материальный статус. В-третьих, имеется в виду также зависимость индивидуального сознания от материального бытия, понимается его реальная конечность, смертность, в этом отношении его враждебность материальному бытию, непримиримость с конечностью конкретно сущего. Такова одна сторона понятия материи. Другая сторона понятия материи – философско-онтологическая. С этой стороны материя есть субстанция. Вопрос о характере субстанции – главный в определении сущности основных направлений философии. В XVII столетии английский философ Беркли выступил против понятия материи как вещественной основы – субстанции тел. В качестве основы существующего он брал дух, и в этом смысле для него существовала лишь одна духовная субстанция. Он считал, что от духа мы, безусловно, и вполне зависим. В нем мы живем, движемся и существуем, дух творит все во всем. А Для меня, писал он, очевидно, что бытия духа, бесконечного, мудрого, благого и всемогущего, с избытком достаточно для объяснения всех явлений природы». Но что касается костной, неощущающей материи, то ничто, воспринимаемое мной, не имеет к ней ни малейшего отношения. Сочинение Москва. 1978 год, страница 204. Один из его доводов следующий: Если допустить возможность существования материи как субстанции, то где же предполагается она существующей? Страница 355. Кавычки открываются. Признано, что она существует не в духе, но не менее достоверно, что она не находится в каком-нибудь месте, так как всякое место или протяжение существует, как уже доказано, только в духе. Остается признать, что она вообще нигде не существует. Кавычки закрыты, там же страница 202. Через всю историю философии прошла конфронтация монизма идеалистического и монизма материалистического, сопровождаемая нередко выходом на сцену философского плюрализма. Именно в этой ретроспективе можно лучше представить сейчас значение и смысл материалистического субстанциализма. Достаточно четко обозначилась его сущность в XVIII веке. Кавычки открываются. Путь субстанции».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 Самостоятельный. И такое понимание вело к недопустимости представления о духовном, идее или Бога, как объяснительном принципе по отношению к субстанции. Материя есть единственная субстанция, кроме нее нет ничего в мире. Такая трактовка материи, отчетливо намеченная более трех веков назад, не получила впоследствии сколько-нибудь широкого развития в европейской философии. Более того, сам термин «субстанция» был модифицирован под влиянием бурно развивавшихся естественных наук в материю как вещественную основу вещей, как некий строительный материал многообразных предметов и явлений. Термин «субстанция» оказался производным от «субстанция», сущность, то, что лежит в основе. Он стал обозначать неизменную основу сменяющихся явлений, носителя качеств, на своего рода Сциентизацию субстанции повлияла, вероятно, то, что это понятие применялось тогда для обозначения субстрата, основы, сущности отдельных вещей. Да и в наше время такое слово «употребление» имеет место в частных науках. Целесообразность такого применения термина «субстанция» не приходится оспаривать. Но в философии все же целесообразно употреблять термин «субстанция» прежде всего во категориальном значении, связанном с противоположностью материалистического манизма и идеалистического субстанциализма. Получается своеобразный материалистический дуализм. Субстанция – есть основа конкретного многообразия мира, основа конечных материальных систем, основа атрибутов материи. Субстанция – это одно, а все остальное другое. Первое порождает второе, оставаясь как бы строительным материалом, из чего созидается сама конкретность. Страница 356. А с другой стороны, существует точка зрения, согласно которой нужно вообще отказаться от представления о материи как субстанции. Справедливо критикую старый стиль мышления, когда материя выступала в виде вешалки субстанции, на которой навешаны акциденции и свойства... Как нечто отличное от субстанции, некоторые ученые не видят никакого иного содержания понятия «субстанция», кроме давно устаревшего, и закрепляют за материей лишь один, а именно гносиологический ее признак. Итак, трактовка субстанции лишь как основы конкретных вещей ведет к новым конфронтациям, на этот раз среди сторонников материалистического мировоззрения. Более того, она может привести к столкновению философов и естествоиспытателей, оживлению натур философии, с ее пониманием субстанции как наиболее глубокой сущности отдельных вещей. Вернемся, однако, к Спинозе. Он подчеркивал неразрывную связь основы вещей и их конкретного многообразия в пределах философски понимаемой субстанции. К последней он относил и атрибуты, модусы. Кавычки открываются – «Под атрибутом я разумею, — писал он, — то, что ум представляет субстанции, как составляющая ее сущность. Под модусом я разумею состояние субстанции, — Субстанция, аффекстио, иными словами, то, что существует в другом, и представляется через это другое». Кавычки закрыты там же. Субстанция не причина атрибутов и модусов, не их основа, она существует в них и через них, являясь, как мы скажем теперь, их системой и целостным единством. Субстанция самодостаточна, субстанция есть причина самой себя, кавычки открываются, под причиной самого себя, кауза, суи, подчеркивал он, я разумею то, сущность чего заключает в себе существование, иными словами то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующая, кавычки закрыты, спиноза, Избранные произведения, Москва, 1957 год, том 1, страница 361. Отсюда самодвижение, внутреннее взаимодействие субстанции, ее активный, самопроизводящий характер, вечность ее во времени и бесконечность в пространстве. Субстациальность ображается во взаимосвязи сущности и явления, многообразного и единого, сущности и существования. Спиноза фактически разрушает представление о сверхъестественном начале природы и о субстанции как только основе отдельных вещей. Такая трактовка субстанции по существу своему имеется и в трудах Энгельса. Материализм исходит из понимания материи как единственно существующей субстанции. Она есть кауза суи. Спинозовская субстанция есть кауза суи, Прекрасно выражает взаимодействие. Взаимодействие является истинной кауза финале вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия потому, что позади него нечего больше познавать. Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 20, страница 546. Страница 357 книги Материя как субстанция несотворима. Неуничтожима, она вечна и бесконечна Помимо таких атрибутов, как отражение движения, взаимодействие, причинность, детерминация Материя обладает также рядом других, и среди них пространство, время, системность Как же связан дух с природой в онтологическом аспекте? Если ответить кратко, то первое – актуально, второе – потенциально и третье – диспозиционно Актуальная связь духа с природой обусловлена субстратной, вещественной и квантово-полевой основой индивидуального сознания. Мыслящий дух имеет материально-вещественный субстрат, являющийся результатом развития природы и антропосоциогенеза, и выступает как модус материи, то есть одно из ее свойств. Его основа – физиологические и биохимические процессы, происходящие в правом и левом полушариях головного мозга, Современная наука подошла к такому рубежу, когда начинает выявляться связь психических явлений не только с условными и безусловными рефлексами и с биохимическими, биофизическими процессами в нервных клетках, но и с квантово-полевыми структурами головного мозга. Один из исследователей этого уровня человеческой психики известный психолог В.Н. Пушкин делает вывод о том, что на этом уровне психическая оказываются своеобразной формы материи. Иначе говоря, существует такая реальность, которая, будучи материальной, одновременно обладает свойствами психического. Биофизик А.П. Дубров отмечает (кавычки открываются): исходя из имеющихся к настоящему времени твердо установленных фактов, следует признать, что есть виды или формы материи, зависящие от сознания. Мысли, Энергоинформационный дуализм представляет собой не просто философское умозрительное понятие, а становится объективной реальностью. Мысль материальна, но это материя особого рода, психическая материя, и задача современной науки состоит в ее глубоком познании, как единицы психики человека, его сознания. Кавычки закрыты. Дубров А.П. Пушкин В.Н., Парапсихология и современное естествознание. Москва, 1990 год, страница 244. Неразрывная связь сознания человека с мозгом, в особенности с квантово-пыревыми образованиями, и установление через них энергетической и информационной связи психики человека с биосферой и космосом, означает обнаружение более глубоких, чем ранее, связей между психикой человека и природой. Эта связь свидетельствует о наличии лишь относительной, а не абсолютной, как то было в гносеологическом аспекте, противоположности материи и сознания. Актуальная связь природы и сознания, духа, обнаруживается и в тех гипотезах ученых, в которых содержится предположение о существовании сознания в космосе, в других звездных системах. Страница 358 Если... Природа смогла породить сознание в нашей Солнечной системе, а это тоже гипотеза, как и, видимо, конкурирующая с ней гипотеза занесения на Землю зародышей жизни, то почему бы не признать и возможность существования сознания, подобному человеческому, в других звездных мирах в настоящее время? С точки зрения материализма, принимающего данные наука о природе, материя неуничтожима не только в количественном, но и в качественном отношении, поскольку она обладает способностью к порождению любых форм отражения, включая сознание. Кавычки открыты. У нас есть уверенность в том, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен, и что поэтому, с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на земле свой высший цвет, мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время. Кавычки закрыты. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница. 546. А в данном рассуждении констатируется не только актуальная связь природы и сознания, но и отмечается их потенциальная связь, Природа, неорганическая и органическая, содержит в себе в виде возможности такую высшую, высшую, конечно, из известных нам на сегодня, форму психического, каковой является сознание. Уже в неорганической природе имеются непосредственно контактные и дистантные формы отражения, на основе которых в органической природе формируются более высокие формы раздражимости психика, в наиболее развернутом виде представленное у высших животных. Все эти формы отражения по отношению к сознанию выступают как разные формы возможности сознания, то есть как особого рода формы его потенциального существования. Диспозиционная связь духа с природой состоит в следующем. Помимо предметного мира существует мир ценностей. Смотри главу 12, параграф 2. Сами по себе в предметном природном мире они не существуют, в этом отношении и только в этом природа лишена ценностей. Но природные явления, как и социальные, могут становиться ценностями в их отношении к человеку, к его интересам, потребностям, целям. Во взаимодействии с человеком природа раскрывает то, что таится в ней как предрасположенность, как диспозиционность, А понятие «диспозиция» смотри на странице 205. Ценности в данном плане аналогичны вторичным качествам, цветности, звуку и тому подобным, которые в отличие от собственно предметных качеств являются не результатом внутренних взаимодействий предметов, а результатом их внешних взаимодействий. Ценности проявляют себя, то есть свою сущность, лишь в социуме, при взаимодействии с чувствующим, переживающим, мыслящим человеком. Страница 359. Только здесь, а в них обнаруживается человеческий смысл и человеческая ценность. По отношению к субъекту, как источнику, оценивающей или познавательной деятельности, такие ценности есть объект, объективная реальность, а природа пристает как одухотворенная. Эту сторону природы русский поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев выразил в своих знаменитых строчках. Не то, что мните вы, природа, не слепок, ни бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Признание аксиологической стороны природы, заключенной в ней диспозиционно и раскрываемое при взаимодействии с мыслящим и чувствующим человеком, расширяет философское представление о бытии. Бытие таким образом имеет актуальную, потенциальную и диспозиционную форму своего существования. Эти формы взаимосвязаны между собой. Диспозиционная форма, например, включает в себя возможности, хотя потенциальная форма гораздо шире ценностей. Все эти формы бытия можно выразить теперь понятием «реальность» или «абсолютная реальность», Иначе говоря, понятие бытие или материя трансформируется, конкретизируясь в понятие реальность. Из изложенных соображений вытекает несколько следствий. Признание потенциального и актуального бытия сознание в масштабе всей природы приводит к выводу сознание вечно, сознание вечно, как и материя. Поскольку, кроме материи, нет более ничего, а материя включает в себя актуальное и потенциально сознание, дух, Поскольку материя духовна, материя одухотворена. В последнем положении нет никакого пантеизма, как нет и идеализма. Если говорить об актуальном и в соотношении, то материализм, в признании, что существование природных систем не предполагает с необходимостью наличия сознания, духовные же, напротив, не существуют вне природы, вне материи. Признание первичности природы и вторичности духа как сознания нисколько не противоречит признанию вечности сознания наряду с вечностью материи и положению о всеобщем характере разделения бытия на две его формы – природную и духовную. Первое утверждение справедливо во всех случаях, когда ставится вопрос, что первично – природа или дух. Тем самым, Указывается, что вводится ограничение временного характера на соотношении материи и сознания, показывается недостаточная обоснованность идеалистических утверждений относительно порождения природы духом. Страница 360. Второе утверждение имеет силу при включении представления о бытии момента бесконечности, что само по себе признание бесконечности, вечности природы – несовместимы с идеалистическим взглядом на мир.